Глава 28. Шаги. Пары минут ранее на территории около логова. Около логова варгов царила атмосфера тщательно организованной паники. Часть инквизиторов занималась скручиванием варгов, часть допрашивала поверженных здесь же на местах, не теряя времени. Кого уже допросили, тех отправили в тюрьму, телепортировав их сопровождающими. Остальные инквизиторы отцепили логово Варгов по всему периметру, особенно плотно столпившись около единственного входа. Но все, абсолютно все напряженно ожидали развития событий. Теневое пламя полыхало высоченной стеной, черно-фиолетовые огненные языки гудели, но совсем не излучали жар, скорее уж наоборот, от них тянуло за могильным холодом. Причем таким сильным, что бетонная стена частично покрылась инеем. Виверн по кличке Чудик был весьма доволен своей работой. А еще он был сыт, так как успел сожрать парочку варгов, пытающихся через лес убежать от инквизиторов. Все, как приказывал хозяин. Инквизиторы, правда, были не очень довольны таким положением вещей, но да кто их спрашивал, верно? Правильно, никто их не спрашивал, а Чудик особенно не спрашивал. Он даже попытался извиняющий улыбнуться инквизиторам, Но те не поняли его жуткий оскал и отступили подальше. Эх, слабаки! Вот хозяин всегда его улыбки понимает. Никто не знал, что именно сейчас происходит за бетонной стеной. Здесь, снаружи, со стороны леса не было видно ничего после того, как Виверн закрыл контур теневым пламенем. Всех чрезвычайно взбудоражили слова профессора Бранда. Всего одна фраза. Рэма уровень, а произвела такой фурор, что на взводе были все. И последовавший взрыв и колоссальный выплеск магической энергии, от него мурашки бежали по телу, хотя наружу долетали только маленькие отголоски магического всплеска. А что случилось там за контуром? Успел ли профессор Брант укрыться защитными чарами? Он поступил очень профессионально, успев вытолкнуть наружу всех, кто сейчас мог бы пострадать от этого магического взрыва, но сам... Как он там сам? Непонятно даже, был жив он или уже мертв. Хотя, если был бы мертв, тогда, наверное, Виверн моментально среагировал бы, почуяв гибель хозяина нечисти. Только это и успокаивало. Но все равно было нервно. Особенно, когда к теневому пламени прибавились языки обычного огня. Или только выглядевшего обычным. В общем, что бы там за контуром ни происходило, полыхало там знатно. И выходить оттуда, пока никто не торопился. из-за гудения теневого пламени и потрескивания обычного огня вообще ничего не было слышно. И еще, из-за странного звона, который исходил из логова и действовал на нервы похлеще непрерывного писка комара над самым ухом. А потом раздались шаги. Нет, не так. Шаги. Вот да, так, с большой буквы. Тяжелые такие, угрожающие. Телепортировавшийся откуда-то и медленно шагающий человек мгновенно приковал к себе внимание всех присутствующих. Ура, у него была такая, что не заметить появление волшебника в лесу было попросту невозможно. Мистер Брандт? Удивленно вскинул брови инквизитор с начальника отдела группы быстрого реагирования на темно фиолетовой мантии. «Что вы здесь делаете?» Потом он смущенно умолк, рассудив, что не к месту дотушен, и согнулся в полупоклоне, громко и твердо произнеся «Рад видеть вас, мистер Брандт, готов оказать всяческое содействие». И его примеру последовали другие, повторяя приветствие в полупоклоне. Но Калипса не обращал на них никакого внимания и продолжал шагать в сторону входа за бетонную стену. Его не интересовали всякие приветственные приличия, культурные манеры, аристократические замашки и прочий бессмысленный бред. Он даже не глянул ни на кого. Взор его был прикован только к входу в логово Варгов. Калипса был занят. Он думал. Он сосредоточенно думал о том, что ему очень не хотелось убивать Ангелину. Совсем не хотелось. Но все еще оставалась очень высокая вероятность того, что надо будет. И внушать безразличие своему сыну к Рейне, ему не хотелось еще больше. Но что делать, если жизнь не оставит выбора? Точнее, выбор останется на какой-то очень уж скудный. Убить Ангелину, но спасти сына и впоследствии принудить его испытывать стойкое безразличие к своей погибшей Рейне. Или не убивать Ангелину и потерять обоих. Третий и единственный вариант с позитивным исходом все никак не вырисовывался. Бестин был истощен, а время не стояло на месте. Но он все равно надеялся на... что-то. Что-нибудь, что в последний момент сможет выровнять дорожку будущего. Потому и шагал так медленно и пафосно, торжественно даже, будто ожидая, что во время каждого следующего шага что-то произойдет. «Мистер Браунд, вы куда?» сполошился инквизитор, стоящий ближе всех ко входу в логово. Он в ужасе уставился на то, как Калипсо уверенно шагает к теневому пламени, даже не думая останавливаться. «Мистер брат, стойте, вы же погибнете!» Если бы Калипсо слушал, то он бы рассмеялся. В голос. Потому что эта фраза была отличной шуткой относительно его персоны. Но он не слушал потому что был предельно сосредоточен на поставленной задаче и пытался договориться с собственной совестью, которая пожирала его весь вечер. Договориться пока не получалось, но он не терял надежды, что сможет прийти к консенсусу сам с собой. Или так и дождется некоего чуда, меняющего дорожку будущего. Думая обо всем этом, он шагнул прямиком в черно-фиолетовый огонь. Черная мантия золотой окантовкой развивалась за его спиной эдаким хищным шлейфом. Теневое пламя, ожидаемо, не причинило ему никакого вреда. Ему, как верховному теневому магу, это пламя просто приятно пощекотало кожу, не более. Тогда как любой из здесь присутствующих инквизиторов сгорел бы заживо, едва коснувшись этой страшной обжигающей черноты. Калипсо шагнул на территорию логова и... Ан нет, лишь едва шагнул, успев только увидеть всех действующих лиц сегодняшнего теневого переполоха и ощутить воистину жуткую энергетику, исходящую от Ангелины. А потом... потом в его грудь ударил мощный ветер. Это был не простой ветер, а эдакий светящийся голубой поток. Да не один, их тут было с десяток, наверное. Все они объединились, ударив в одну точку и буквально вышвырнув калипса за территорию логова. Он не упал только благодаря тому, что успел выставить в противовес свои энергетические крылья, которые сейчас сверкали золотом за его спиной. Без них он бы позорно протаранил собой грунтовую дорогу, а так лишь оставил ботинками широкие борозды на земле. И прижал ладонь груди, потому что было неожиданно больно. Калипсо отвык испытывать столь сильную боль, он давно не попадал в какие-то смертельно опасные обстоятельства. Но сейчас один шальной ветер залетел ему в рот, нос ворвался в легкие и начал раздуваться, грозясь лопнуть легкие и сломать ребра изнутри. Боль была совершенно адская, но длилась недолго. Ветер быстро покинул легкие и вылетел наружу, зависнув на уровне лица Калипса и угрожающий загудеев. Это было странно, странно и очень, очень больно. Калипсо никогда не испытывал такой боли от ветра, угрожающего разорвать легкие изнутри. А потому в шоке замер напротив, не мигающе глядя на искрящуюся синеву. — Почему вы меня не пускаете? — хмуро спросил Калипсо. Инквизиторы вокруг зашептались между собой. — С кем он разговаривает? — тихо спросил молодой волшебник у своего коллеги. Со светящимися огоньками. Это искандерские ветра из леса всех святых, тубина! Шикнул в ответ коллега. И чё?» И ничего! Это духи врубаешься. Наверное, те, что профессор Бранда с его Рейной венчали. А-а-а! понимающе протянул юный инквизитор. Так что помолчи лучше. Тут что-то странное творится. Это я и без тебя понял, хмыкнул первый инквизитор. Но Калипсо не обращал на них внимания и вообще не слушал шепотки вокруг. Он продолжал хмуриться и озадаченно смотреть на искристые ветра перед собой. «За этой стеной сейчас находится сбежавший министр магии Искандера, которого необходимо поймать», произнес Калипсо, и при этих словах умолкли все вокруг. «А вы не даете мне пройти и отловить его?» Он не стал добавлять вслух, что в первую очередь его интересует безопасность собственного сына и тот факт, что Ангелина в любую минуту может совершить роковой бросок. А был уже истощен, он не выдержит еще одного смертельного танца. Калипсо прекрасно это чувствовал. Он не сказал об этом вслух, но он об этом подумал. И этого было достаточно для того, чтобы святые ветра поняли его, ведь от духов невозможно утаить столь громкие мысли. И Калипсо прекрасно знал, что ветра его мысли слышат и гневаются, судя по тому, как агрессивно пульсируют энергии. «Да что за дела?» «Мистер Брандт, что происходит?» – осторожно спросил начальник отдела быстрого реагирования. Калипсо не собирался ничего объяснять. Он не обязан был отчитываться перед этими инквизиторами, и их мнение по поводу сложившейся ситуации его тоже не интересовало. Он стоял и слушал, что ему говорят ветра. А они говорили, ментально. Их ментальные разговоры тяжко давили на сознание, так как ощущать присутствие искандерских святых духов в своей голове было весьма неприятно. Никто не знал, о чем говорят ветра Калипса. Но в какой-то момент он хмыкнул и склонил голову в знак согласия. «Хорошо, будь по-вашему. Тогда дайте знать, когда мне можно будет войти». — попросил Калипса. Пожалуйста. Добавил он, вспомнив это редко используемое, но замечательное и очень уместное сейчас слово. Светящиеся ветра удовлетворенно вспыхнули и отлетели к двери, закружив около нее на одном месте. А Калипса тяжело вздохнул и уселся на землю к удивлению всех присутствующих. А потом и вовсе улегся, заложив руки за голову и уставившись в ночное небо, потому что... «Нервы нервами, но подождать все равно придется, а время можно не терять и полюбоваться прекрасными звездами. Нужный момент он точно не пропустит. Святые духи его поднимут, даже если он вздумает подремать, в этом можно было не сомневаться. В легкие ворвутся и поднимут, да-да, хочешь ты того или нет?» Калипсо снова вздохнул и поморщился от ноющей боли в грудной клетке. Легкие все еще горели после недавнего близкого знакомства со скандерскими святыми ветрами. Калипса медленно дышал и отчаянно прислушивался к малейшим звукам со стороны логова и к своим ощущениям. Пока что энергетическая связь с его сыном чувствовалась хорошо, но уже с помехами, которые заставляли напряженно ждать развития событий. Калипса очень не любила ждать. Но такой уж сегодня выдался безумный день и ночь, что он только и мог что ждать. В лицо ударил порыв ветра, но не от их духов, а взмахов крыльев виверна-чудика, который неожиданно подлетел к Калипсо и улегся рядом на спину, тоже уставившись в ночное небо и смешно перебирая лапами в воздухе, напоминая чешуйчатого котенка-переростка. Инквизиторы в ужасе рассыпались в стороны, а Калипса. Улыбнулся. «Чудик был отличной компанией для наблюдения за звездным небом в томительном ожидании развития событий. Лучше не придумаешь».